своего рода живой организм. Наконец мы добрались до командного сектора, который располагался на самом верху. Оказалось, что Коко была тут только однажды после того, как мы с Лином вернули её на корабль. Она общалась с главным пилотом и обстоятельно наложила ему о своём пребывании на земле. Это был просторный круглый зал, как и все центральные залы всех секторов. Потолок был прозрачным. Он тоже был облеплен грибами, как мёртвыми мухами на липкой ленте. В центре зала в воздухе висел световой шар, до него грибы не смогли добраться. "Что это, куко?" спросил Лин. "Это место, из которого главный пилот управляет всей системой корабля. Интересно. А как это работает?" спросил Лин. "Точно не знаю, но Когда я здесь была, пилот находился внутри этого света. «Ко-ко», — спросил я, — «на корабле всегда все секторы открыты и можно свободно перемещаться?» Нет, такого никогда не было. У меня вообще такое ощущение, что корабль покидали очень быстро. Видимо, главный пилот распорядился разблокировать все отсеки на корабле. «И куда же они все делись?» Не на Марс же они все высадились, сказал Лин. Если система управления действительно дала сбой из-за грибов, то они скорее всего дождались аварийный спасательный корабль и на нём летели, сказала Коко, окончательно упав духом. Коко, а почему аварийный корабль не помог уничтожить грибы и снова запустить систему? спросил я. Да, сказал Лин. Неужели так сложно, учитывая ваши возможности, расправиться с этими паразитами? Что вы? Удивилась и даже немного отшатнулась. Коко, мы никого никогда не, не уничтожаем намеренно. Это против здравого смысла. Общая гармония и мирное сосуществование это основа всей жизни. Так, по крайней мере, у нас всегда был на корабле. Ого, с удивлением воскликнул Лин. У нас на земле закон джунглей, либо ты, либо тебя, и он засмеялся. Насколько я успела заметить, живя у вас на земле, это не совсем так. Многие люди живут по другим принципам. Например, вы. Ну что ты, коко, это далеко не так. Мы с олсом до последнего сопротивлялись грибам в инкубаторе, пока не нас не припёрли к стенке. У вас не было другого выхода, куко спросил я. А если бы на помощь не прилетел спасательный корабль, неужели бы твоя команда не стала бы сопротивляться грибам? Я не знаю, сказал Куко, грустно опустив голову. Давайте спустимся и осмотрим здесь всё вокруг, предложил Лин. Мы с Лином вылезли из кабины и спустились на пол, давя своими ногами грибы. Гоку отказалась спускаться. Она осталась в кабине и наслаждалась лучами звёздного света, который пробивался сквозь заросли грибов на прозрачном потолке. Мы с Лином вооружились тарелкой и разделочной дощечкой из нашей походной кухни и стали отчищать стены командного отсека от грибов. В некоторых местах из стен через равные расстояния после очистки появились ещё световые сферы. «Ку-ку, а это что?» — спросил Лин. «Это места команды пилотов. Они тоже настроены на определенных пилотов?» «Наверное, да, но я точно не знаю». «А ну-ка!» — сказал Лин и вошел в одну из световых сфер. Его подхватила и подняла в воздух невидимая сила, как будто его схватили за грудь и потянули наверх. «Ку-ку, это не опасно?» — спросил я испуганно. Коко и сама растерялась от неожиданного поступка Лина. Она все-таки вылезла из нашего вездехода летоплава и, морщась от того, что ей пришлось давить грибы, подошла к нам с Лином. Лин слегка подергивал руками и ногами, но не откликался на наш зов. Мы попытались его вытащить за ноги из световой сферы, но у нас ничего не вышло. Куку посмотрела на световой шар посреди зала и решительно направилась к нему. "Стой, Куку", сказал крикнул я. Она остановилась около сферы и обернулась. "Куку, если и тебя туда затащит, как мне вас изволять? Не надо поза ему туда влезать", сказала Куку и вошла в световой шар. Её тоже подняла в воздух неведомая сила. Но в отличие от Лины, она не повисла беспомощно, словно её подцепили за грудь крюком, а казалось, удобно расположилась в невидимом кресле. Какое-то время она сидела неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрела будто бы внутрь себя. Прошло с полминуты. Я не знал, что мне делать. "Куко, как ты?" позвал я её нерешительно. В этот момент Лин свалился на пол и чертыхаясь и потирая ушибленный бок, направился к нам. — Коко подключилась к системе, — сказала Лин. А меня она не опознала. Система управления пыталась подключиться к моим мозгам. Я это чувствовал, но так и не смогла. Затем я услышал приказ Коко отпустить меня. — Лин, но ведь она говорила, что, что системой может управлять только главный пилот. — Не знаю, Уоллс, как это у нее получилось. — Коко, ты слышишь нас? Коко уже сидела с закрытыми глазами. Да, я сейчас просматриваю журнал последних событий. Это займёт ещё несколько минут. Хорошо, сказал Лин и отвёл меня в сторону. Послушай, Олс, у меня созрел план, как избавиться от грибов. Не хочу, чтобы Коко знала об этом, раз у неё такие пацифистские убеждения. А у нас другого выхода нет. Помнишь, как грибы быстро размножаются? Ещё немного, и они сожрут нас. Хорошо, Лин, что ты придумал. Нам нужно заблокировать утилизационный люк и изменить температуру и содержание кислорода в воздухе. Лина. Как же мы? Мы-то не задохнёмся? Мы отсидимся в нашем вездеходе лётоплаве. Кислороду в балонах пока достаточно. На корабле кроме нас никого нет, сказала Куко. Мы обернулись. Она по-прежнему была в световом шаре, но теперь она смотрела на нас. Мы вернулись к ней. "Куко, ты можешь управлять системой?" спросил Лин. "Нет, мне доступна только информация. Система выполняет команды по своему усмотрению. Это своего рода живой организм, ум." способный принимать самостоятельные решения, если главный пилот и его заместитель отсутствуют. Меня система опознала как члена команды корабля. Вы для нее посторонние, поэтому не делайте ничего, не посоветовавшись со мной. Мы переклянулись. Дерзкий план Лина по уничтожению грибов был под угрозой срыва. Заклинивание люка... явно придется системе не по вкусу. — Коко, — спросил Лин, — система может изменить температуру на борту. — Нет, это исключено. Но может произойти сбой системы. — Коко, и что же нам теперь делать, — спросил я. — Не знаю. Перед тем, как грибы парализовали систему управления, главный пилот отдал приказ следовать на космическую базу на планете, с которой корабль прилетел. Но система управления дала сбой, когда корабль пролетал Марс, и двигательные ускорители не сработали. Пилоты обнаружили марсоход и решили оставить послание в надежде на помощь. Потом ум на связь вышел спасательный корабль, и нужно было выйти на орбиту Марса. чтобы совершить стыковку и переправить всех членов команды на борт спасательного судна. Исследовательский корабль решили оставить в надежде, что через какое-то время цивилизация грибов сама собой умрёт и можно будет снова вернуться на корабль. Вдруг неожиданно погас свет, и исчезли все световые шары. Кокос валилась на пол. Нас освещал тусклый звёздный свет. Катори пробивался сквозь грибы на прозрачном потолке. Коко с ужасом смотрела на нас. Грибница заблокировала систему энергоснабжения. Это последнее, что я успела понять перед тебком, перед тем, как система отключилась от меня. Коко, а как вырабатывается энергия на корабле? спросил Лин. В самом умцентре корабля располагается энергоблок. Но как он работает, я не знаю. Ну что ж, сказал Лин. Попробуем разобраться. Мы забрались обратно в нашего страуса и отправились на поиски энергоблока. А как же мы сможем спуститься вниз, если все подъёмно-спусковые площадки лишены энергоснабжения, спросил я. В середине корабля на всех этажах, сверху донизу, идут круглые сквозные галереи. Наверное, мы сможем, поднявшись в воздух, пролететь вниз все этажи насквозь. Лин включил прожектор на голове страуса, и мы отправились в центральный сектор.